«А ты ведь не случайно познакомилась с хорошим человеком Мишей?» – медленно сказал я. «По заданию подполья?» «Вас не касается», – опять вскинулась Настя. «Хорошо, хорошо», – успокоительно сказал я. «Как скажешь. Расскажи тогда мне, злому функционалу, против чего вы, отважные и добрые девочки, сражаетесь». «Зря иронизируете», – сказала Настя. «У нас и парни, и девушки. И я... Я вас не считаю злым. Мне очень жаль, что на вас напали, что все так повернулось». Она вдруг улыбнулась и неожиданно добавила, «Вы очень симпатичный». Я растерялся и буркнул. «Куда мне до Миши? Слушай, давай на «ты», я тебя не намного старше». Тем более после того, что вчера было, Настя улыбнулась. Ее растерянность прошла, наверное, после того, как она заметила, что нравится мне. Вот так всегда. Стоит только девушке понять, что она симпатична парню, и сразу начинается кокетство и самомнение». К моему большому сожалению, вздохнул я, ничего не было, кроме холодного душа. Ну что, мы на «ты»? Как хочешь. Настя, я функционал всего три дня. Я, конечно, многого не понимаю, и меня никто не спрашивал, хочу я им стать или нет. Но я пока не вижу ни одной причины, из-за которой симпатичной молодой девушке надо с функционалами воевать. Мы воюем против власти функционалов. Тум-тум, я перегнулся через стол и постучал Насте по голове. Она так растерялась, что даже не отпрянула. «Есть кто дома?» «Нет, никого». «Какая еще власть?» «Во всех мирах вы поддерживаете контакты с местной элитой и работаете на нее», – выпалила Настя. «Пользуйтесь благами, недоступными обычным людям». «Имейте тайную полицию». Скрываете правду о возможности путешествий между мирами». Я пожал плечами. «Чудовищные преступления, что и говорить». «И в чем преступность общения с местной элитой?» «Разве функционалы принимают законы, давят на правительство?» «Не знаю», – честно сказала Настя. «Но вы срослись с властью». «Все в мире срослись с властью. Поэты восхваляют правителей. Бизнесмены лоббируют удобные законы. Мы-то здесь причем? У нас своя жизнь. Мы вынуждены подчиняться местным властям, а не они нам. Прислуживаем, да? Вот именно, служите власти, а не народу». А как ты себе представляешь прислуживание функционалов народу? Один функционал приходится на сотню тысяч человек. Может, доктор-функционал принять в день, ну, хотя бы тысячу больных? Или я пропустить сквозь башню на пляж десять тысяч желающих позагорать? Почему бы и нет, с вызовом сказала Настя. Открыл двери и пусть идут. Я секунду подумал и покачал головой. Нет, не выйдет. Я обязан лично поговорить с каждым. Проверить, нет ли у него контрабанды. В любом случае на каждого человека уйдет не меньше минуты. «С чего ты взял?» «Чувствую», — ответил я. «Ну, это просто знание в чистом виде. Настя, я не могу открывать все двери в башне распашку. Так не бывает. Не сработает. Человек должен войти. Я закрываю за ним дверь, общаюсь, выпускаю в другой мир. Никакой функционал не сможет прислуживать всем желающим». Вот как не могут все сесть в самолет и слетать на выходные к морю? Не хватит самолетов, топлива, аэропортов. Так и у меня есть свои возможности. А мастер-парикмахер, к примеру, говорят, такие восхитительные прически делает, люди глаз не могут оторвать. Но тоже двоим, троим, пятерым в день –